И сразу же после возвращения из космоса Владимир Михайлович стал продолжать тренировки в отряде космонавтов, сочетая их с большой общественной работой. Полет на восходе он рассматривал как подготовку к еще более сложным и ответственным стартам. Время между космическими полетами было заполнено у Комарова большим трудом, кропотливыми тренировками. Надо было изучить новый корабль «Союз». Его многочисленные системы и приборы приобрести необходимые знания и навыки. И он справился с этим успешно. Знания, полученные в военно-воздушной инженерной академии имени Жуковского, помогли ему разобраться в сложнейших вопросах. Он тепло отзывался о профессорах, преподавателях этого учебного заведения. В тридцатилетний юбилей факультета Владимир Михайлович обратился с письмом к командованию, профессорам, преподавателям и слушателям академии. В нём он писал: С особой теплотой и чувством благодарности вспоминаю годы учёбы на родном факультете нашей славной академии. Незабываемо впечатление от работы профессоров и преподавателей, обучивших и воспитавших нас. Годы, проведённые в академии, научили думать, обобщить факты и наблюдения, расширили мой кругозор. Партийное воспитание Звание военного инженера и знания, которые я получил на факультете, обязывают меня ко многому. И я рад, что они помогли мне выполнить порученные исследования в космическом полёте. Заверяю родной факультет, моих учителей, товарищей, что и впредь постараюсь быть достойным звания воспитанника Академии имени профессора Жуковского. Владимир Михайлович Первым из советских космонавтов стартовал во второй космический полёт, имея очень трудные задания по испытанию нового ракетно-космического комплекса Союз. 24 апреля 1967 года, когда программа испытаний была окончена, Комарову было предложено прекратить полёт и совершить посадку. Корабль Союз-1 благополучно прошёл наиболее трудный и ответственный участок торможения в плотных слоях атмосферы и полностью погасил первую космическую скорость. Однако при открытии основного купола парашюта на 7-километровой высоте в результате скручивания строп парашюта космический корабль снижался с большой скоростью, что и явилось причиной гибели Комарова. Владимир Михайлович не любил рассказывать о себе, о своих думах и переживаниях. Вот о других, о товарищах он мог рассказать. Пусть же о Владимире Михайловиче расскажет Юрий Алексеевич Гагарин. С Владимиром Комаровым я познакомился в госпитале, где проверяли здоровье будущих космонавтов, вернее, летчиков, которых отобрали в космонавты. Помню, мы сидели в какой-то комнате с Поповичем и ждали, когда нас вызовут врачи. Пришел еще один летчик, по возрасту заметно старше нас. Мы тогда еще не очень представляли, что нам предстоит делать. Но уже понимали, что берут преимущественно молодых летчиков. А у этого уже был значок военно-воздушной инженерной академии. Спросил его, «Вы сюда по какому делу?» «Предлагают какую-то непонятную летную работу». Но я не раз спрашивал, сразу же согласился. Володя после не раз вспоминал, как он пошел на непонятную летную работу». На первых порах ему, как и другим его однолеткам, было труднее, чем нам, более молодым кандидатам в космонавты. Сказывался возраст, особенно по физической подготовке. Но было у Володи и преимущество перед всеми. Начался теоретический курс: производные, дифференциалы, интегрирование. Для большинства из нас высшая математика впервые. И вот тут Володя показал себя. Старался каждому помочь, объяснял, расстолковывал, помогал доказать ту или иную теорему. Благодаря тому, что Володя не поглядывал на других сверху вниз с высоты своего академического образования, наша группа довольно быстро овладела высшей математикой. И об этом любой из космонавтов тотчас вспомнит, если вы заговорите с ним о Владимире Комарове. Товарищеское в настоящем смысле слова отношение друг к другу. Это закон жизни космонавтов. История с математикой не исключение, но я рассказал о ней потому, что Володя тогда помог укреплению партийного закона в нашей жизни. Мне по своим служебным обязанностям приходилось не раз изучать его личное дело. Хочу привести сейчас несколько строк из документов этого дела, потому что они, хотя и скупо, но наглядно показывают разные стороны характера Володи, его отношения к жизни.